Глава 13. Видимо, с третьего раза организм привык и перестроился, справедливо решив, что раз чудище его до сих пор не сожрало, то и угрозы не представляет, и потому спасать себя обмороком уже не нужно. Я считала иначе, но похоже, что наши с организмом мнения сильно разнились. «Красавица!» Прошипело чудовище, склоняясь ниже так близко, что лицо обдало его горячим дыханием, а мерзкая шлеп раздалось уже возле самого моего уха. Судя по всему, еда его не прельщала. Ну, или же он считал едой что-то другое, кого-то другого. «Хорошая собачка! Чудесная собачка!» пропела я дрожащим голосом, пытаясь незаметно отползти на другой край кровати, но тот резко схватил меня за ногу и потянул на себя. Взвизгнув, я сжалась в ожидании нападения и закрыла лицо руками. Однако монстр не торопился приступать к трапезе. Шершавый нос шумно обнюхивал мои руки, а когтистые лапы с нажимом гладили вытянутую вперед ногу. «Не бойся», — услышала я, — «я тебя не съем». «Правда?» Мои руки осторожно отвели в стороны, и меня в очередной раз передернуло от внимательного взгляда фосфористирующих звериных глаз. Заглядывающая в окно луна ярко бликовала на его лохматой спине и влажных, длинной с мой палец клыках. «Боги, какой же он все-таки огромный!» «А ты меня точно не съешь!» Тот мотнул лобастой головой. Тогда для чего ты здесь? Любить. Глаза мои расширились, а рот непроизвольно приоткрылся. Если это то, что я думаю, то лучше бы меня съели. Вот прям сейчас, без промедления гарнира. А может, не надо? Пискнула я жалобно, осторожно протягивая руку, чтобы убрать со своих конечностей чужую лапу. Тот улыбнулся, если только это можно было назвать улыбкой. Острые клыки сверкнули в лунном свете смертоносными кинжалами, а из лохматой груди полилось знакомое урчание. «Разлюбить! Сильно!» «А вы меня ни с кем не спутали случайно? Мы с вами вроде бы не знакомы. Монстр шагнул ближе, со вздохом укладываясь рядом и придавливая меня своими монструозными лапами, словно любимую игрушку, раслюбить, проурчал он, и я почувствовала, как головы касается шершавая и влажная. Фу, опять опасные челюсти оказались в неприятной близости от моего лица, от чего, мягко говоря, становилось слегка не по себе. Но как он пробрался через все ловушки? С балкона не дуло, что говорило лишь об одном. Тот явно явился иным путем. Однако обернуться к двери, чтобы проверить наверняка, мне не позволили. Когтистые пальцы крепко сжимали мои плечи, а бок грела, не пожелавшая соблюдать личные границы, чужая шерстяная туша. И что теперь? До утра терпеть эти вылизывания? «А что ты там делаешь, м? Поинтересовалась я сквозь выстукивающие зубы. Р -р -р любить. Промурчали мне в макушку, не прерывая своего мокрого занятия. Ух, отлегло. Если это и есть любить, то ничего страшного, наверное. И за что, интересно, меня так угораздило?» вымолвила я со вздохом, чувствуя, как по шее стекает вязкая субстанция. За какие такие грехи? Что я сделала этому миру, что тот оказался ко мне настолько несправедлив? Я даже уже не помню тех времен, когда жила беспечно, радуясь каждому мгновению. В последнее время вся моя жизнь — это череда проблем на фоне прогрессирующих тревожности и нервного расстройства. Сначала Корольд, чтоб его, потом распрекрасное торлистское сообщество, ополчившееся на меня во главе со своим расчудесным монархом. Теперь вот это. За что? В пору было воздеть руки к небу и кричать во всю мощь, чтобы кто-то мудрый сверху услышал и полистал свой справочник, дабы выдать истинную причину всех моих бед. Но лишь громкое урчание было мне ответом. А еще чудовищные когти постепенно сминали мою новую сорочку, неприлично обнажая голые ноги. И зачем я только разделась на ночь? Если уж не поленилась настроить баррикад, так и нарядилась бы подобающе, в заспехе, ну или пальто с ритузами на худой конец. Обжигающее дыхание становилось настойчивей, а шерстяное тело наваливалось все сильней, крепко прижимая меня к матрасу. Так. «Хватит! Видела бы это моя покойная нянюшка, да ее бы удар хватил!» «Повторно! Слушай, как тебя там?» «Рс! Слушай, рс! Мне кажется, ты чур назойлив в проявлении своих чувств и забыл поинтересоваться, хочется мне этого или нет!» Тот слегка отстранился, склонив голову на бок. «Красавица!» «Да-да, она самая!» брезгливо поежившись, я мысленно пыталась унять бешено бьющееся сердце. Может, сначала поговорим, а уже потом любить, а? В ответ меня до хруста сжали шерстяные лапы, а на ухо хрипло прошептали. И о чем же хочет поговорить моя красавица? Я незаметно выдохнула. Ух, есть контакт. Вы. «Ты... Эм, откуда вообще взялся?» А мою макушку потерли с тяжелой мордой, и я услышала. «Рс, всегда здесь был». «То есть это ты воешь по ночам?» «Рс, не воет». «Нет? И овец не ешь?» «А кто ж тогда воет?» «Другой». Я сглотнула отодвигаясь еще на миллиметр, но меня снова притянули обратно. Так вас таких много? Монстр шумно выдохнул. Не считал. Что ж, информативно и пугающе. Из чего я вообще взяла, что он один такой бродит по рябиновским лесам? Отчего-то вдруг представились многочисленная стая таких же шерстяных существ, мстительно воющих нестройным хором под моим окном, играющих в мяч капканами и радостно скалящиеся в окна. И что же мне тогда делать? Открывать клеевое производство? Рсс, любить? Э, нет, погоди. Но тот уже снова облапил меня своими мохнатыми ручищами, словно медведь любимый медовый бочонок. Едва дыша, я выпростала руку из обжигающих объятий, но ее тут же столкали обратно, сжимая до звезд перед глазами. Надо же, любвеобильный какой, дышать с каждой секундой становилось все трудней. Ну почему Бентон не догадался устроить ему зас. А ну, пошел прочь, чудище поганое! Раздался от двери такой леденящий душу вопль, что у меня волосы на голове зашевелились. Монстр глухо зарычал. Шерсть на его загривке встала дыбом, у дверей застыл взлохмаченный бентон с арбалетом наперевес. За его спиной, потрясая граблями в одной руке и факелом в другой, возвышался воинственный конюх. «Спасители!» Над нашими с монстром головами звонко просвистела стрела. «Ого! Серьезный настрой!» Я вздрогнула и зажмурилась. «После второй стрелы меня выпустили!» Скатившись с покрывала, я угодила прямо в кучу перца, благо что не в осколке, и, задержав дыхание, быстро сиганула под кровать. Надо мной что-то рычало, кричало и изрыгало проклятие несколько долгих секунд, пока снаружи вдруг не донесся рев, наглухо перекрывший всю эту какофонию. Зажмурившись еще крепче, я прижала ладони к рту, чтобы не забыть в унисон. Страшно. И тут все резко стихло, а затем что-то большое и тяжелое рвануло в сторону балкона под хруст осколков. Зазвенело выбитое стекло, меня обдало ледяным холодом, и все снова стихло. Осторожно, показавшись из-под кровати, минуту спустя я узрела остатки шкафа, прикрывающего балконную дверь. Точнее, уже то, что от нее осталось. Бентон с Конюхом наблюдали беглеца в окно, то и дело чихая от витавшего в воздухе перечного облака. Смотритель, заметив мое появление, шагнул к кровати и протянул руку, чтобы помочь выбраться. С содроганием, выглянув в уцелевшее стекло, я успела заметить ночного гостя, резво ступающего по снегу четко мимо капканов, и с содроганием поняла, что это еще не все. И мало того, где-то там, в темной глубине ночного леса, Зловеще рычал тот, кого даже этот монстр до ужаса боялся. Сказать, что монстры меня напугали, значило бы промолчать. Нужно было срочно, буквально сегодня же, что-либо предпринимать. Но что именно? С кем бы посоветоваться? Как зло у порога не толпилась очередь изумудренных опытом советчиков, так что ломать голову приходилось самостоятельно. Вот только туда никак не приходило ничего дельного. От недосыпа, не иначе. Но какое же счастье, когда чей-то сон крепок настолько, что его и пушечным выстрелом не потревожить. Этой счастливицей была Клара. И единственной моей в последнее время радостью Оказался тот нехитрый факт, что шумные ночные приключения никак не повлияли на качество ее сна. Она все так же беззаботно улыбалась мне за завтраком, листая между делом какой-то пыльный фолиант, пока Бентон чинил мою балконную дверь, а горничная выгребала с ковра осколки и перец. Периодически сверху доносилось ее чихание в перемишку с приглушенными ругательствами. «Пожалуй, стоит добавить ей жалование. Ну что там, не томи, не выдержала я, когда Клара в очередной раз вместо глотка чая перелеснула желтую от времени страницу. Сюжет просто потрясающий, призналась она, интригующе прищуриваясь, а беря во внимание то, что автор претендует на истину в первой инстанции, так и вообще. Ты знала, что не далее как сотню лет назад в этих землях обитали самые настоящие чудовища? Я нервно закашлялась, подавившись чаем. «Самые настоящие?» — уточнила я, отодвигая от себя чашку. «Угу! А еще им приносили жертвы! Представь себе, какая дикость!» «Человеческие?» Клара кивнула, переворачивая очередную страницу. «Красивых девушек отводили в горы и оставляли там». «Ни одна так и не вернулась, представляешь?» «Еще будем возвращаться. Я бы тоже не вернулась туда, откуда меня послали на верную смерть. Уж как-нибудь обосновалась бы в горах, шалашик там соорудила с монстрами по соседству. Я с трудом сглотнула, все еще чувствуя першение в горле. Это что же получается? Раньше девушек им приводили, а теперь они сами за ними заходят «Без стука и приглашения, так сказать?» «Интересно, это только я такая счастливая? Или еще кого-то угораздило?» Помнится, Бентон говорил о двух пропавших. По спине прокатилась невольная дрожь, а в ушах прозвучала хрипловатое «Рс-любить!» «Чтоб его волки в чаще полюбили!» «И откуда же, по мнению автора, они взялись, эти чудовища?» «А они тут всегда были», — рассмеялась сестра, демонстрируя белозубую улыбку. «Это люди пришли на их земли. А за то, чтобы чудовища разрешили тем здесь жить, пришлом пришлось платить дань девушками». «Интересно, а куда они все подевались теперь? И девушки, и чудовища?» Клара пожала плечами. «В книге об этом ничего не говорится, хотя до конца я пока не дочитала». В предыдущей все списывалось на медведей-людоедов. Мол, они-то и были теми, кто требовал жертв. Но новая версия нравится мне куда больше. Люди отводили девушек в горы, а сами прятались на кладбище на случай, если те монстрам не понравятся. Перед глазами возникла знакомая стена с проржавевшими металлическими навершиями. Неплохо бы вокруг всей деревни выстроить подобную. Что и такое бывало... Сестра кивнула. «Автор уверяет, что девушки были нужны им в разведение. Якобы своих женщин у них нет. Довольно странно, не так ли? Как они тогда вообще получились, без женщин? Почкованием?» «Действительно. Мои брови непроизвольно поползли вверх. Да уж, лучше бы то был медведь-людоед. Думаю, что с ним сладить было бы куда проще». После завтрака я решила проветрить голову и мысли, сделав пару кругов на лыжах вокруг поместья, авось что-нибудь и придумается. Спустя час мокрая, раскрасневшаяся, я в очередной раз вывернула из-за угла, чтобы увидеть Лорака. Он внимательно осматривал следы ночного происшествия, стоя на узкой тропинке между зарытых в снегу капканов. Докатившись до крыльца, я воткнула палки в сугроб и помахала ему варежкой. «Вижу, вам тут совсем не скучно», — констатировал он, подходя ближе. Я нервно рассмеялась. «Что есть, то есть. Не желаете чаю?» Герцог милостиво согласился. «Что же стряслось у вас во дворе?» Поинтересовался он, стоило нам только усесться в мягкие кресла у камина. Я протянула озябшие пальцы к своей чашке, не зная, нужно ли делиться с ним информацией или же нет. Если Лорак что-то знает, то он наверняка не стал бы спрашивать. И тем не менее он спросил, из вежливости ли или из праздного любопытства. Но боги видели, как мне хотелось рассказать все от и до, не упуская ни малейшей детали, поплакаться, излить душу и все тревоги, чтобы он серьезно кивнул и защитил меня и от этих шерстяных проблем тоже. Но вместо этого я робко пробормотала. Дикие звери совсем одолели, знаете ли. На балкон запрыгивают, стекла выбивают, на любить претендуют. Наглая, нынчу дичь пошла беспринципная, спасу нет. Я разберусь, улыбнулся он холодно. Не переживайте по этому поводу. На моем лице расплылась ответная недоверчивая улыбка. Каким образом? Порву их всех собственными руками. Не успела я рассмеяться над его серьезным выражением, как тот сменил тему. «Я хотел пригласить бы вас на празднование моих именин, которые состоятся послезавтра. Мне бы очень хотелось вас видеть. И разве смогла бы я отказать?» Его обещание зародило крошечный огонек надежды, который не желал потухать до самых сумерек. Даже когда укладывалась в кровать — Глядя в новое стекло в балконной двери, я горячо верила, что лорак не подведет. Однако Бентон и Конюх все равно затаились возле дома с раболетами перевес на всякий пожарный случай. Ибо кто их знает, этих монстров? Проснувшись утром, я с восторгом обнаружила, что стекло цело, волосы не липнут, а осмотритель задумчиво бродит где-то за околицей. Начало мне очень понравилось. Быстро приведя себя в порядок, я оделась и выбежала на улицу. Вытоптанная дорожка петляла вдоль забора в единственно безопасном месте. Шаг вправо, шаг влево, и окажешься в капкане. Бентон хмуро разглядывал свежеутоптанный снег сразу же за воротами особняка. «Ну что?» — выдохнула я, позабыв даже поздороваться. «Ну вот», — протянул тот, указывая на снег. Там, прямо вдоль забора, стелилась цепочка следов. Но что это были за следы? Таких мне видеть еще не приходилось. Судя по всему, и Бентону тоже. Вдвое крупнее медвежьих и куда больше следов вчерашнего ночного гостя. Я с трудом сглотнула, невольно делая шаг назад. Но ведь их холодатель не спешил заходить на огонек. Выходит, все хорошо? Бентон задумчиво пожал плечами и неспешно зашагал обратно в особняк. Оставшись в одиночестве, я напряженно огляделась. Солнечное утро, несловещая ночь, но страхи, подобно тем теням, одолевали даже при свете дня. И теперь я уже не была столь уверена, что справлюсь с этими существами одна. Так что боги мне в помощь. Благодаря Лороку или же некой счастливой случайности я на некоторое время смогла выдохнуть и спать спокойно. Однако это не помешало мне укрепиться в подозрениях, что этот мужчина определенно что-то недоговаривал. И однажды я таки наберусь смелости, чтобы подпереть его к стенке и хорошенько допросить. На следующий день никаких новых следов обнаружено не было — Но Бентон не спешил расслабляться, хотя и запретила ему расставлять капканы за пределами забора. А вдруг кто-то еще пострадает? Тогда смотритель решил извести остатки наших запасов черного и красного перцев, рассыпав их вдоль наружной стороны забора. Экономка из-за этого перестала с ним разговаривать, но его это ничуть не обеспокоило, ведь главным приоритетом была наша общая безопасность. Чтобы отдохнуть от бесполезных переживаний, я занялась выбором наряда для герцогских именин, благо в прошлую поездку догадалась захватить с собой несколько платьев на всякий случай. И вот этот случай настал. Светло-золотистое, то самое, которое я надевала на праздник урожая в Тарлисе, смотрелось лучше остальных, выгодно оттеняя мои волосы и придавая сияние бледной коже. Я долго вертелась перед зеркалом, разглаживая пышные складки и утягивая пояс, пока не осознала, что действительно хочу быть самой красивой на завтрашнем вечере. К чему бы это? Ох, неспроста. Глаза мои лихорадочно блестели, а руки взбивали непослушные волосы в высокую прическу, пока голова соображала, какие бы подобрать украшения для пущей эффектности. Еще никогда предстоящий праздник не вызывал во мне подобного энтузиазма. В качестве подарка имениннику были выбраны отцовские запонки в форме рябиновых листьев, причем камни в них оказались совершенно разными, под стать герцогским глазам. В одном — дымчатый топаз, в другом — хризолит. Упаковав их в бархатную коробочку, я перевязала ту алой лентой и поставила на каминную полку рядом с вешалкой, на которой приглушенно поблескивало мое завтрашнее платье. Прелесть провинциальных городков заключалась в том, что слухи из них всегда ползли крайне медленно и неохотно, так что в Рябиновке много месяцев могло твориться все, что угодно, прежде чем новости достигли бы чьих-либо ушей в столице а король так и вообще мог об этом никогда не узнать. В общем, ничто не мешало мне смело, хоть и дозированно, периодически радовать себя встречами с лораком, не переживая о возможных последствиях. Интуиция подсказывала, что завтрашний день станет особенным. Не знаю, с чего она это взяла, но предвкушение чего-то восхитительного заняло все мои мысли — и я долго не могла уснуть, взволнованно меряя шагами спальню, хотя уже давно стемнело. Я даже выпила успокоительного чаю, и все никак. Наконец, чтобы хоть немного унять волнение перед грядущим мероприятием, я сходила к сестре и взяла ее заветный фолиант, дабы немного почитать. Очтение меня частенько клонило в сон. Усевшись на скамеечку у окна и подобрав под себя ноги, я распахнула книгу, на первой странице, да отвлеклась на снег. Он снова начал сыпаться с неба крупными хлопьями, бесшумно застилая и без того ослепительно белую поверхность земли. Чарующие крошечные звездочки липли к стеклу, создавая свой вариант карты звездного неба. Очевидно, снег перфекционист решил не оставлять ни малейших несовершенств, укутав рябиновку с головой. Несмотря на то, что камин жарко пылал, согревая мою спину, я закуталась в плед. Отчего-то вдруг стало зябко. Наверное, от того, что сквозь белесую пелену безмятежно кружащих за окном блестящих снежинок вдруг пробилось нечто темное и зловещее. Настороженно приглядевшись, я различила мрачную фигуру, словно бы в ожидании застывшую у самых ворот особняка. Сердце заколотилось в нехорошем предчувствии, а мои глаза зорко вгляделись в сумрак, чтобы уловить промельк малейшего движения, и уже через мгновение разглядели, что фигура у ворот не одна, словно пара подозрительного вида сугробов они замерли в темноте, как в засаде, выглядывая наивную жертву. Мои руки задрожали, затаив дыхание, я застыла на месте прилипнув взглядом к стеклу, совершенно позабыв про книгу. Но снег шел все сильней, закрывая обзор, и тогда я решилась. Плотнее запахнувшись в одеяло, я вытянула из-под кровати, оставленный там бентоном арбалет, и шагнула на балкон. Лучше разузнаю все сама, нежели до утра трястись от страха в полном неведении. Белое безмолвие тут же окружило меня всю, укутав с ног до головы. Хватаясь за косяк, чтобы не упасть, я щурилась во мрак, сились разглядеть очередных незваных гостей, но никак не могла этого сделать. Проклятый снег. Не вовремя, как всегда. Что ж, надеюсь, что звук сработающих капканов я хотя бы услышу. Но вместо этого вокруг только шелестели снежные хлопья, да где-то вдалеке уныло завывал ветер. И тогда я шагнула назад к перилам, как если бы этот маленький шаг помог улучшить мне обзор. Но нет, скорее наоборот. Это стало роковой ошибкой, ведь я совсем забыла про лёд, намороженный мною лично для ночных гостей. И уже в следующую секунду мои домашние тапочки полетели в одну сторону, арбалет в другую, а я полетела с балкона вниз. Благо, полет оказался стремительным, А падение мягким, но за эти доли секунды я успела в хвост и в гриву обругать собственную глупость, и, вопреки ожиданиям, подо мной был вовсе не ледяной сугроб, а теплая шерсть чужих лап. Тяжело дыша, я распахнула глаза, чтобы увидеть перед собой оскаленную морду нового чудовища. «Где же ты, спасительный обморок?» «А вот и он».